Асада Памбы. Романсеро с испанского. 9 лет Дон Педро Гомес по прозвищу Лев Костилье осаждает замок Памбу, молоком одним питаясь. И всё войско Дона Педра, 9000 костильянцев, все по данному обету не касаются мясного. Ниже хлеба не снидают, пьют одно лишь молоко. Всякий день они слабеют, силы тратят попустому. Всякий день Дон Педро Гомец о своём бессилье плачет, закрываясь епанчою. Настаёт уж год десятый. Злые мавры торжествуют, а от войска Дона Педра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 Но поклясс со можем смело перед совестью и честью не нарушили ни разу нами данного обета целых 9 лет не ели ничего не ели ровно кроме только молока. Ободрённые сей речью 19 костельянцев все качаясь на сёдлах в голос слабо закричали: Санкту Яго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 Подарить ему барана. Он изрядно пошутил.